Тая решительно встала перед зеркалом. Длинные ресницы со светлыми кончиками, розовые круглые щеки. «Мамочка, я еще чуть-чуть пудры возьму, а то у меня после душа щеки и нос блестят, как у поросенка». «Разве у поросят блестят щеки?» — удивилась Марина. «Ага», — безмятежно откликнулась Тая, энергично работая пуховкой. Потом окинула критическим взглядом результат. «Мам, ресницы мешают?» «Как мешают?» Испуганно переспросила Марина. «Чем это тебе ресницы помешали? И куда же их девать-то?» «Я в том смысле говорю, что все остальное уже накрашено, а у них кончики белые», — пояснила Тая. «И что же?» Мама прикинулась категорически непонимающей. Наставления сестры, по-видимому, снова активизировались в ее памяти. — Ты мне свою тушь дай на одну крошечную минутку, — сказала Тая. — Я только кончики и подкрашу. Будет вообще незаметно. Зато красиво. Волосы-то у меня, можно сказать, светлые. Если их немного начесать... — Тая! «Ну, мамочка, мамочка, мамочка!» — снова заныла дочь. «Ты же знаешь, как я переживаю из-за своей внешности. Если кто-то все равно косметику придумал, то могу я от нее стать хоть чуть-чуть покрасивее». «Нормальная у тебя внешность. Что ты такое придумала, Таечка?» — проворчала Марина тая украдкой улыбнулась своему отражению она прекрасно понимала, что мама опять сдалась. выйдя из дома тая огляделась откуда то сгустился рыжий туман дома выступали неясными громадами. солнце просвечивало четко очерченным малиновым шаром, похожей на чужую планету случайно приблизившуюся к земле. «Какой странный город!» — подумала Тая и, поежившись, взглянула на часы. «В гости и на свидание надо чуть-чуть опаздывать», — это ей объясняли мама и теперь еще тетя Зина. Зато папа всегда требовал точности минута в минуту. Сама же Тая, на всякий случай, всегда выходила заранее поэтому потом приходилось наматывать круги вокруг чего-нибудь, что подвернется. «Интересно, как будет со свиданиями?» — вспомнила Тая, и тут же оборвала свои мечты. «Кто это ее толстую корову пригласит на свидание? Смешно даже думать». Проблуждав в тумане восемь минут после назначенного срока и отведя две минуты на подход и подъем по лестнице, Тай решительно зашагала к большому серому дому до революционной постройки. Она знала про седьмой этаж, но специально не ездила на лифте, чтобы были физические упражнения. Так ей посоветовала тетя Зина. В Сибири семья Тай жила на первом этаже, так и не отдышавшись, после крутого подъема она позвонила в дверь. Дима отворил дверь, стараясь придать своему лицу то трудно определимое выражение, которое, вместе с черно-красным значком, было отличительным признаком его теперешних одноклассников.